Глава первая. Тучи над городом встали. В автобусе, набитом людьми, плавал тот особенный запах, который бывает не столько от пота, сколько от раздражения пассажиров. Отец Петр, плечистый, широкоспинный, в очередной раз выпрямился, отодвигая женщину, которая стояла позади, наваливаясь на него. Женщина горестно вздохнула, давая понять, что она не виновата. что это на нее давит, потому она и прижимается к незнакомой мужской спине. Отецу Петру удалось повернуться боком, и он протиснул женщину к сиденью, встав позади нее. Женщина оказалась невысокой, полной старушкой с потным лицом, мелкими чертами лица, которые сейчас разгладились, жалко улыбнувшись отцу Петру. Она сказала: "Спасибо". У окна сидел паренек лет восемнадцати с наушниками, с плеером под полосатой разлетайкой, со отсутствующим взглядом темных глаз. Рядом сидела женщина с сумкой на коленях, сухопарая, надменная, смотрящая прямо перед собой. Отец Петр видел, что только ухудшил положение старушки, которую теперь придавливали к спинке сиденья, когда кто-то из пассажиров начинал пробираться к выходу. Ох, сказала женщина, сидевшая впереди, спасу нет. — А то, — отозвалась ее соседка, — гроза будет. — Да где там гроза? Небо-то чистое. — А я говорю, гроза — прогноз. — Слушай, ты этот прогноз вечно врут. Терпение отца Петра кончилось, и он, нагнувшись вперед, постучал широкой ладонью по плечу юноши. — Прошу, уступи место женщине. Паренек подвинул один наушник на щеку, глядя тем же отсутствующим взглядом на священника. — А? — А? «Я говорю, уступи место пожилой женщине». Лицо у отца Петра скуластая, с черной бородкой, с пристальными темными глазами, такими же карями, как у паренька, с широким улбом, от которого шли назад густые черные волосы до плеч, сейчас выражало, пожалуй, не просьбу, а требование. Юноша надвинул черную ракушку на ухо и опять уставился в окно. Отец Петр снова постучал юноше по плечу, Теперь любитель рок-музыки сдернул, а не сдвинул наушник. Ты чего привязался? Я говорю, уступи место пожилой женщине. Пусть идет вперед. Там место для старух. В голосе юноши прозвучали не только раздраженные, но и угрожающие ноты. Вы не беспокойтесь, пожалуйста, сказала старушка, глядя на отца Петра. Постаю. Ничего. На лбу ее капельки пота превращались в тоненькие ручики, сбегавшие к глазам, и она их торопливо вытирала, на секунду оторвав ладони от поручней. Отец Петр видел, что и шея и открытый ворот платья старушки тоже мокрая от пота, и цепочка, надетая на шею, поблескивала от пота. Но более всего подвигнуло его к решительному действию лицо старушки, ее пухленькие красные от жары и духоты щечки. Маленькие беспомощные глазки, над которыми висели кудельки пегих волос. Автобус остановился, вытряхнул из себя людей, стало чуть свободнее в салоне. Отец Петр смог дотянуться до руки парня и сжать ее ладонью. «На минуту встаньте, пожалуйста», — сказал он женщине с кошелкой. Та вскочила, оторопела, глядя на мужчину, который, похоже, не собирался шутки шутить, Ты чего? Сдавленно крикнул парень, пытаясь освободиться от крепкой ладони, которая сжимала его руку все сильней. Вставай! Парню пришлось встать, и отец Петр протолкнул парня вперед, усадил потную старушку на сиденье. Женщина с кошелкой не садилась, испуганно глядя на отца Петра. И вы садитесь. Парень немного придя в себя, громко сказал: "Ничего, сейчас выйдем." Отец Петр лишь усмехнулся, понимая, что означало это слово «выйдем». Приходилось слышать его и в школьные годы, и даже в институте, когда однажды он столкнулся в кинотеатре с двумя парнями, которые то и дело переговаривались и громко смеялись. Тогда пришлось драться после сеанса, и хорошо, что у него оказалась подмога. В кинотеатр он пришел не один, а с однокурсниками. Отец Петр одет был в рубашку с коротким рукавом, в летние брюки и туфли. но по длинным волосам и по бороде, да еще по суровому лицу, угадывался в нем, если не священник, то художник или какой-нибудь еще представитель служения культуры, которая, как известно, корень своей берет от слова культ. Из автобуса отец Пётр вышел на нужной ему остановке. Из проема двери выходили пассажиры, и отец Пётр решал, что будет делать дальше. Драться нельзя, теперь ведь не студенческие годы. Надо суметь урезонить любителя рок музыки, но как? Они ведь понимают только закон кулака. Отец Петр вытер пот, и ему было жарко в этот душный день. Хоть бы дождь пошел наконец. Солнце жарит, но похоже, там за высокими домами собираются тучи. Парень так и не показался в проеме двери, в окне увиделась лицо старушки. Она напряженно смотрела на отца Петра. Он улыбнулся ей, когда автобус. Двинулся от остановки. Славу богу, подумал отец Петр, направляясь к дому, где жил его товарищ по семинарии отец Василий. Он нужен был ему как человек, с которым можно посоветоваться в трудную минуту. А такая минута для отца Петра настала. Особенно она обозначилась после вчерашнего визита инспектора пожарной охраны Ивана Николаевича Терского, человека крайне примечательного своей особой назидательностью. Выражался он ветиевато, тоном требовательным и не терпящим возражений. Что это? Говорил он, указывая на ломанную мебель, сваленную у черного выхода из помещения детского садика, которая теперь занимала обитель Милосердия. В стоящем неподалеку храме и здесь в домовой церкви служил отец Петр. Это же предметы для возгорания, понимаете вы или нет, ветиество Вольтерский. А если возгорание случится в комнатах, где проводка у вас так и не заменена, а сколько мы об этом говорили, даже запасной выход у вас в состоянии запущенности, не говоря уже о самих пожароопасных помещениях, согласны со мной? И тон был не столько вопросительный, сколько утвердительный, так что приходилось невольно соглашаться. Но в этом тоне отец Петр уловил и другие нотки, особенно после того, как Терский. Как-то особенно в несвойственной ему манере вдруг взглянул на отца Петра, склонив голову на бок и прищурившись. «Предписание второй раз не выписывается, понимаете или нет?» И долго не отводил от священника взгляда, ожидая, что тот все поймет сам. «Что же делать, Иван Николаевич?» — спросил отец Петр, еще не до конца разгадав смысл раздельного произношения Терского. «Неужели нельзя хотя бы недельку подождать?» Деньги вот-вот у нас будут, и тогда мы и проводку, и двери заменим. А эти старые стулья и столы на раскопку пойдут, сегодня же уберем. Терпкий всегда одетый в костюм, в рубашку, хоть и клетчатую, но все равно с галстуком, с волосами довольно редкими, но аккуратно расчесанными. Все не спускал глаз со священника. Да я же вам объясняю, отец Петр, неужели не понимаете? Я ведь не сам по себе, у меня начальство, пожары в городе. Неужели не знаете почему? Отец Петр растерянно смотрел на Терского, действительно не зная, почему в центре города стали часто возникать пожары. Правда, он слышал, что будто бы старые дома поджигают, освобождая место для новейших многоэтажек, но ведь это только слухи. Неужели и такие дома, как их, тоже могут поджечь? Зима скоро, Иван Николаевич, куда я детей дену? Ну неужели нельзя подождать еще, а? Заменим проводку. Ну если надо, я штраф уплачу. Вот у меня пять тысяч есть. Он вынул из кармана подрясника деньги, препосыпанное заранее к приходу инспектора. Деньги, что называется, собрали с мира по нитке. По сути дела это была взятка, хотя Отерский и говорил, что может наказать обитель штрафом. Отец Петр придумал, что как будто уплачивает штраф вперед. Уберите, тихо сказал Терский, у меня ведь тоже совесть есть. Отец Петр покраснел. На замену электропроводки денег не хватало, и в ближайшее время их не предвиделось. Оставалось уповать лишь на помощь Божью. Он не знал, что делать с деньгами, зажатыми в руке, Панура опустив голову. Простите, Иван Николаевич. Но、ну, хотите, я перед вами на колени встану. Вы с ума сошли? Да, проводка. Не о том речь. Он вдруг перешел на горячий шопот. Новые времена. Согласны со мной? Отец Петр согласился, сунув наконец деньги в карман подрясника, посмотрел на Терского, начиная понимать, почему Ивана Николаевича Терского прислали к нему уже во второй раз. Инспектор Горестов вздохнул. Ищите выход, отец Петр. Их ведь всегда два. Согласны со мной? Еще раз, добившись согласия от священника, он продолжал упрашивающе смотреть на отца Петра. Ну, кажется, я понял. Кажется, или поняли? Понял, ответил священник. Сейчас отцу Петру надо было объяснить другу, что он понял во время визита инспектора пожарной охраны. Их хотят выселить. Вот в чем дело. Детский садик, который отдали епархии, расположен в очень удобном месте города. Теперь его хотят приспособить под какую-то другую организацию или хотят строить здесь новое здание. Надо что-то предпринять, чтобы сохранить обитель милосердия, которую они начали создавать с таким большим трудом. Что-то такое веское сказать владыке, чтобы он помог не только деньгами, которые давал и из своего кармана, но и сохранил бы за обителью здание, а их нет, сказала Валентина Ивановна, мать отца Василия, открыв дверь. Он и матушка пошли на советскую за покупками. Она улыбнулась, только ушли. Да вы проходите. Спасибо, я лучше догоню их. До свидания. И поспешно поклонившись, отец Петр быстрыми шагами направился к центру города, где теперь шумел, кипел вещевой рынок.